Глава 20. Завершение дела. Спенсер Лерсби, хорошо одетый, беззаботный и томный, вошел в комнату с улыбкой на лице, которая быстро исчезла, когда он обнаружил, что там никого нет. "Мне показалось, вы сообщили, что мисс Пенфолд здесь", резко заметил он, обращаясь к лакею, который проводил его. Так оно и было, сэр, пробормотал слуга в некотором замешательстве. И два джентльмена джентльмены проворчал Эллорсби себе под нос, усаживаясь на стул. Наверное, кто-нибудь из этих пустоголовых городских пижонов. Я думаю, мисс Пенфолд поднялась в гостиную, сэр, предположил слуга, поворачиваясь к двери. Я сообщу ей, сэр. Нет, ответил Элрс Безевая. Я хочу видеть сэра Руперта сначала, поэтому подожду его здесь, а потом поднимусь наверх. Очень хорошо, сэр, сказал лакей и уже собирался уходить, когда сэр Руперт, усталый и встревоженный, вошел в комнату, после чего Элрс встал, а лакей удалился, закрыв за собой дверь. Ах, сэр Руперт, сказал молодой человек небрежно. Я так рад вас видеть. Я ведь уже думал, что мне придется ждать некоторое время. Я должен извиниться за то, что вошел в эту комнату, но ваш слуга сказал, что здесь была мисс Пенфилд. Вы ее видели? мрачно спросил сэр Руперт, усаживаясь перед столом и поворачиваясь лицом к гостю. Нет, он ошибся. Она наверху в гостиной, так что я зайду к ней попозже. А сейчас. насторожился баронет. Сейчас я собираюсь переговорить с вами. Спокойно закончил Элрсби, возвращаясь на свое место. Белскэмп поднял брови. О чем?» Очень важная тема. Брак. Чей брак? Мой собственный. «Какое я имею отношение к вашему браку? Очень большое, невозмутимо ответил Элрсби потому что я хочу жениться на мисс Пенфилд. Это невозможно, многозначительно сказал Белскомп. Совершенно невозможно. Как так? холодно спросил тот. У меня хорошее положение, много денег и отличный характер. А ваш моральный облик? усмехнулся Белскомп. О, это, со смехом возразил Лэлрсби. С этим у меня не лучше и не хуже, чем у других молодых людей, поэтому я хотел бы услышать ваш ответ. Вы будете благосклонны к моей просьбе? Нет. Но почему? Во-первых, потому что моя подопечная собирается выйти замуж за Майлза Десмонда». Выйти замуж за Майлза Десмонда?» с усмешкой повторил Элрсби. За человека, сидящего в тюрьме по обвинению в убийстве, он будет признан невиновным в этом преступлении. И каким же образом? Это моё дело, нахмурившись, отрезал Белскамп. Элрсбир рассмеялся самым раздражающим образом. Так, это ваше первое возражение, легко проговорил он. Скажите, пожалуйста, какое второе? Вместо ответа Белскомп повернулся к столу и отперев ящик, достал оттуда связку старых писем, перевязанных голубой лентой. Это моё второе возражение, сказал он, поднимая их. Может быть, вы узнаете этот почерк? Спенсер Эллорсби побледнел и привстал со своего места. Где вы их нашли? в потайном ящике этого стола, ответил баронет. Моя жена, думая, что я не знаю тайника, положила их туда для сохранности. Но ее отец рассказал мне секрет, когда подарил мне письменный стол, и однажды я из любопытства открыл его, не ожидая ничего особенного, когда обнаружил вот это. Эллерсби нервно рассмеялся. И что это за чудесные письма? Вам незачем притворяться, что вы ничего не знаете, холодно сказал баронет. Это письма, написанные вами Фолкстон моей жене, тогда еще под девичьей фамилией Амелия Диксфолл, и доказывающие, что вы были ее любовником задолго до того, как она встретила меня. Хорошо, я признаю это. Согласился Эл с беснаглой улыбкой. "И что теперь?" "Только то", ответил Белскомп, вставая. "Что вам нужно благодарить бога, что я не убил вас на месте. Моя жена оказалась никчемной женщиной, и ее нет причин защищать. И зная это, вы осмеливаетесь просить у меня руки моей подопечной? Неужели вы думаете, будто я отдам ее вам, подлецу и распутнику?" Никогда. Я думаю, что вы это сделаете, холодно возразил Элрсби. По той очень веской и достаточной причине, по которой я могу вас заставить. Что? Вы прекрасно знаете, усмехнулся молодой человек. Если полиция спросит меня, кто совершил убийство на Джермин-стрит, я скажу, кто это сделал. Руперт Бельскем. Негодяй! Вы имеете наглость утверждать, что я убил свою жену? Я могу поклясться в этом, и я поклянусь, если вы не отдадите мне свою подопечную. Это проклятая ложь, воскликнул Баронет, побелев от ярости. Где ваши доказательства? Откройте этот тайник, и вы их найдете. Сэр Руперт сдавленно вскрикнул и отшатнулся от стола, а ЛРСБ посмотрел на него с торжествующей улыбкой. Трое слушателей в соседней комнате стояли близко к двери, жадно ловя каждое слово этого странного разговора. Баронет с усилием взял себя в руки и, повернувшись к письменному столу, коснулся потайной пружины и снял резьбу. Там лежали медальон, цепь и роковая стрела. Вот медальон, который вы сорвали с шеи своей жены в ту ночь, безжалостно сказал ЛРСБ. А вот отравленная стрела, которой вы совершили преступление. Белскомп достал предметы и рассеянно посмотрел на них. Что это за дьявольщина? свирепо спросил он. Этот медальон я знаю медальон, в котором ваши волосы и ваш портрет. Будьте вы прокляты. Но наконечник стрелы я ничего о нем не знаю. Ба! Кто вам поверит? Насмешливо ответил тот. Он в вашем потайном ящике. Как вы узнали об этом тайнике? Осведомился Белскамп. Я никогда не говорил, что знаю о тайнике. Но вы сказали, что ваши доказательства там, так что вы должно быть видели эти вещи раньше. Мне кажется, вы сами положили туда наконечник стрелы. Неужели я это сделал? усмехнулся Элрсби. Где бы я взял наконечник стрелы? Не обвиняйте меня в преступлении, которое вы сами свершили». Я его не совершал! в бешенстве заорал Белскамп. Да, я знал о предстоящем побеге моей жены и приехал из Беркшира, чтобы предотвратить его. Я опоздал и отправился к Калистону, чтобы повидаться с ним, но пропустил дверь в тумане, а когда нашел ее, первое, что увидел, была моя вероломная жена, выходящая из дома. Я последовал за ней и догнал её. Она взвизгнула, и я дал волю своему справедливому гневу. Мне было известно, что у нее есть этот медальон, но я думал, что в нем портрет Каллистона, а не ваш, поэтому сорвал его с ее шеи, чтобы убедиться. Она убежала через улицу, и я потерял ее в тумане. Клянусь, я больше не видел ее в ту ночь, пока не прочитал о ее смерти. Вы знали, что умерла ваша жена? Нет. Услышав, что моряк отплыл с леди Белском на борту, я подумал, что убитая женщина была какой-то несчастной уличной бродягой, с которой моя жена поменялась одеждой, но я не был уверен, что она мертва, пока не увидел Лену Саршайн на борту моряка. Тогда я понял, что именно моя жена стала жертвой трагедии на Гермин-стрит, но клянусь, я не убивал ее!» Элрс бежелчно рассмеялся. Конечно, так и говорить в ваших интересах, но кто вам поверит, когда против вас такие веские доказательства? В таком случае я полагаю, вы хотите обвинить меня? холодно спросил баронет. Нет, если вы согласитесь отдать мне руку Мэй Пенфельд. Я не могу насильно заставлять ее» нет, но вы ее опекуны можете влиять на нее». А если я откажусь, вы сделаете это на свой страх и риск. И этот риск для вас это означает виселицу, грубо оборвал его Лерсби. Двое мужчин несколько мгновений стояли в мертвой тишине, пристально глядя друг на друга. В то время как трое слушателей, с бьющимся сердцем, ждали конца разговора, который, казалось, обещал разгадку этой необычайной тайны, некоторое время Белскомп пребывал в глубоком раздумье, а затем поднял на собеседника решительный взгляд. Я отказываюсь удовлетворить ваше требование, твёрдо сказал он. Тогда вы должны принять последствия. Я готов это сделать. ЛЛРБ помолчал с минуту. Не скажете ли вы мне причину вашего решения? Во-первых, потому что я невиновен в преступлении, которое вы мне приписываете. А во-вторых, я полагаю, что именно вы поместили сюда этот отравленный наконечник стрелы, чтобы обвинить меня в убийстве. Я могу говорить с вами откровенно, холодно ответил Эллерсби, Потому что вы в моей власти. Я положил туда отравленный наконечник стрелы, чтобы получить улики против вас. Значит, это вы убили мою жену, воскликнул Белскамп, шагнув к нему с наконечником стрелы в руке. Я никогда этого не говорил дерзко возразил Лерсби. Но вот что я вам открою. Я встретил вашу жену в тот вечер, когда вы ушли от нее, и попросил у нее эти письма, так как они компрометировали и ее, и меня. Она сказала мне, где они находятся, и описала тайник. В прошлый раз, когда я был здесь, я искал и обнаружил его, но писем там не оказалось. Да, потому что я их забрал. Но хоть я и не нашел писем, я увидел кое-что получше медальон с моим портретом, который вы сорвали с шеи вашей жены в ту ночь. Поэтому, поскольку я намереваюсь жениться на мисс Пенфилд и хочу, чтобы вы мне помогли, я положил туда наконечник стрелы, чтобы заставить вас ради своей же безопасности помочь мне. Я добился успеха, и вы должны сделать то, что я прикажу или проиграть. Дьявол в бешенстве закричал Белскамп. Это вы убили мою несчастную жену. Не отрицайте. Я вижу это по вашему трусливому лицу. Я обвиню вас перед всем миром и повешу за ваше преступление. Ба! Кому больше поверят? Вам или мне? Против меня нет никаких улик. Ваше собственное признание. Это не признание в убийстве. То, что я сказал вам наедине, я буду отрицать публично. У вас нет свидетелей. Вы лжете! Вот три свидетеля. Мужчины с криком обернулись. На пороге комнаты стояла Мэй Пенфолд с торжествующим выражением в глазах, а за ней Даукер и Норвуд. Эллерсби понял, что он просчитался, и с резким возгласом устремился к двери библиотеки, но не успел он добежать до нее, как Белскэмп бросился на него и повалил на землю. Двое мужчин катались по полу, отчаянно сражаясь, а затем к ним присоединился Даукер, чтобы помочь скрутить Элрзби, когда внезапно его сопротивление прекратилось, и он стал совершенно безвольным. «Все окончено. Тихо произнёс он, смертно бледным лицом, когда Белскомп поднялся. Вам так и не удастся наказать меня. Вам не избежать виселицы, воскликнул, задыхаясь, Белскомп. Да, я избегну её, презрительно усмехнулся Лерсби. И по вашей собственной вине. Вы забыли, что у вас в руке отравленный наконечник стрелы, и ранили меня. Он поднял правую руку, и все увидели длинную красную рваную рану в том месте, где кожу разорвало остриё. Через десять минут я буду покойником, тихо проговорил молодой человек. Никакая наука в мире не сможет спасти меня сейчас. Проклятье! В ярости выдохнул Даукер, в то время как остальные трое молчали от ужаса. «А, вы сердитесь, что я от вас сбежал", сказал Лерсби со свойственным ему цинизмом. "Утешайтесь, мой проницательный ловец воров. Моя поимка не сделала бы вам чести, так как сами вы напали на ложный след". Вы подозревали Дэс Мандака, Листена, Ленус и Белскомба, всех, кроме одного. Я дурачил вас до конца, и теперь, когда я пойман, мне все равно удастся вырваться из ваших лап. Мэй Пенфолд шагнула к нему. Раз уж вы так глубоко согрешили, мягко произнесла она. Вам лучше покаяться и во всём признаться, чтобы освободить Майлза из тюрьмы. А я тем временем схожу за доктором. Он сделал ей слабый знак остаться. Никакой доктор мне не поможет, возразил он слабым голосом. Но я всё расскажу, мистер Даукер. Может быть, запишет это? Если успею, я я подпишу. Я напишу ваше признание, ответил Норвуд и, усевшись за письменный стол, взял ручку и стал ждать. Это была странная сцена. Эллерс билежал на полу с полузакрытыми глазами, Белскэмп застыл, прислонившись к письменному столу, в разорванной одежде с бледным измученным лицом, а Мэй Пенфолд стояла рядом с Даукером и с жалостью смотрела на умирающего у ее ног. Понимая, что жить ему осталось недолго, Лэрсби сразу же приступил к делу. Я, как вы знаете, сын Вест-Индуса и приехал в Англию, чтобы получить образование. В раннем детстве меня воспитывала нянька-негритянка, и перед отъездом из Барбадоса она дала мне наконечник стрелы который, по её словам, был пропитан смертельным ядом, и одна царапина могла убить. Наверное, что-то связанное с их делами в обе. Она велела мне использовать его для моих врагов, но я не был таким диким, как она, хотя в моих жилах текла негретянская кровь, и я не слишком беспокоился об этом. Я закончил своё образование и стал появляться в обществе. Однажды в Фолкстоне я встретил Амелию Дикс и полюбил её. Вы даже не представляете, как я её любил со всей безумной страстью креола. Она водила меня за нос, пока не превратила в своего раба и отказывалась выйти за меня замуж по крайней мере два года. По какой причине я тогда не знал, но теперь понял. Она хотела выйти замуж за титул, и держала меня около себя, чтобы стать моей женой, если не удастся осуществить свои амбиции. Я уехал за границу и, вернувшись, обнаружил, что она вышла замуж за Бельскомба. Я виделся с ней и упрекал в предательстве, но она не стала ничего объяснять, только смеялась надо мной. Потом я услышал, как она вела себя с Каллистоном и поклялся, что убью её, если она предпочтёт его мне. Она отрицала, что любит его, а потом я услышал её предполагаемом побеге и решил обратиться к ней ещё раз. А если мне не удастся образумить её, поклялся, что убью её отравленным наконечником стрелы. Я думал, что увижу её в этот вечер, поэтому, переодевшись в вечерний костюм, положил наконечник стрелы в карман и отправился на Парк-лейн. Мне сказали, что она отправилась на балк к графине Керсток, и я решил, что это просто ловко с её стороны. Я пойду в квартиру Кальстона и поговорю с ним. Я отправился к нему на Пикадилли, но так как не знал, где он живет, то нашел его дом только через некоторое время. Я уже собирался войти, когда увидел Белскомба и задался вопросом, что он здесь делает. Пока мы ждали, вышла какая-то женщина, и я сразу узнал в ней леди Белскомб. Я увидел, как сэр Руперт пошел за ней и был свидетелем их спора под фонарем, Видел, как он сорвал медальон, а потом люди Балском побежала. Я последовал за ней и нашёл её, пока она рассеянно брела в тумане. Она узнала меня, и у нас состоялся бурный разговор. Я настоял, чтобы она пришла ко мне в отель и уехала со мной утром, заявив, что теперь, когда ее муж увидел, как она выходит из комнаты Калестана, Он подаст на развод. Тогда я спросил ее о письмах, и она сказала мне, где они. Я обещал забрать их, и тогда сэр Руперт никогда не узнает, с кем она уехала. Она согласилась поехать со мной и дошла до Гермин-стрит, но потом передумала и сказала, что любит Каллистона и ненавидит меня. Она упорствовала в том, чтобы утром отправиться в Шорхам. И так издевалась надо мной, что я обезумел от гнева и решил убить её. Поэтому я притворился, что согласился с её словами и только попросил её поцеловать меня в последний раз. Она так и сделала. И обнимая её, я ранил её в шею отравленным наконечником стрелы. Она думала, что просто укололась булавкой, но когда она умирала, я признался ей в том, Что сделал с ней? И сказал, что теперь она никогда не сможет быть любовницей или женой другого мужчины. Вскоре после этого она умерла, и тогда я стал думать о том, как отвести от себя подозрения, и отправился на бал к графине Керсток, чтобы обеспечить себе алиби. Если это будет необходимо. Возвращаясь, я поднялся по ступенькам, где оставил ее, чтобы посмотреть, там ли она еще, думая, что тело, возможно, уже было обнаружено. Однако она все еще лежала там, и я позвал полицейского. Остальное вы знаете. Что касается наконечника стрелы, то я положил его сюда, когда искал письма, чтобы свалить вину на Бельскомба, потому что знал, что все его действия в ту ночь выглядели очень подозрительно. Тут он замолчал, потому что глаза его остекленели, а голос ослабел и затих. Норвуд записал слова, слетевшие с его губ, и теперь поднёс бумагу и ручку, чтобы тот подписал её. Умирающий с усилием приподнялся на локте и с трудом расписался в указанном адвокатом месте. Затем Бэлском и Норвуд поставили свои подписи в качестве свидетелей, после чего последний положил признание в конверт. Яд действовал быстро, и теперь Элрсби находился в полукоматозном состоянии. Его глаза закрылись, а дыхание замедлилось. Он снова заговорил сонным голосом, который звучал так, словно он был где-то далеко. Эта ирония судьбы привела меня сюда, к моей смерти. Я пришёл, чтобы победить, и остался, чтобы умереть. Древние греки были правы. Человек раб судьбы. Немезида всё расставит по местам, если есть мир за пределами я я найду. Его тихий монотонный голос оборвался и голова откинулась назад. Казалось, он спал, но свидетели знали, что это его последний земной сон, а когда он проснётся, то будет уже в другом мире. Спокойный, безмятежный вечерний свет тихо пробивался сквозь окна и освещал неподвижное лицо мертвеца и поражённых ужасом зрителей.